Глава 4. В столовой факультета за ужином было очень шумно. Мои однокурсники громко и не стесняясь эмоций обсуждали произошедшее на тренировке. К слову, Орнер даже к вечеру так и не вернулся поэтому все собравшиеся изощрялись в самых невероятных теориях о том, куда его зашвырнул порталом лорд блэкнер. по воле случая мне пришлось занять столик около того, где собралась своеобразная свита пропавшего парня. не по собственному желанию, конечно же, просто других свободных мест в столовой к моменту моего прихода не осталось. поэтому я слышала все разговоры, ведущиеся товарищами орнера. а вдруг он погиб? Эгн, та самая блондинка, постоянная спутница Орнера, приложила к краешку совершенно сухого глаза кончик тонкого батистового платочка. Надо же, как играет, всем своим видом показывает, что готова разрыдаться на взрыв, но об макияже не забывает. Ой, скорее всего, погиб, с готовностью подтвердил высокий плечистый здоровяк. Как же его зовут? вроде бы Питер. Стало быть, не потомственный аристократ даже странно, что его приняли в столь славную компанию. Энни прерывисто вздохнула, трогательно махнула длинными пушистыми ресницами, и Питер потянулся обнять её в знак утешения. Ну ну, здоровяк, не так быстро. Тут же вмешался ещё один парень из свиты Орнера. Очень неприятный парень, к слову. Нет, он никогда меня не затирал и не говорил гадостей в спину, в отличие от остальных но было в его внешности что-то отчетливо напоминающее крысу, и я никак не могла понять, почему у меня к нему настолько негативные отношение. Наверное, кто-то со стороны мог бы назвать его даже симпатичным: высокий, худощавый, густые каштановые волосы, синие глаза и мягкая улыбка, но его взгляд всегда был слишком блеклым и бегающим, как будто он сначала оценивал человека по тому, какую пользу он мог принести ему голос слишком тихим, и словно заискивающим, и вообще. Я непроизвольно поёжилась. Не нравился мне этот парень, вот просто не нравился. Хотя как ни странно, со всеми окружающими он всегда вёл себя подчёркнуто вежливо и предупредительно. Вот и сейчас его окрик очень удивил Питера. Слишком сильно это отличалось от обычного поведения парня, который всем и всегда старался угодить. И слишком незнакомые повелительные нотки послышались в его голосе. Что, прорычал Питер, резко обернувшись к нему. Ты что сказал? Что слышал? Пестяни спуга парировал тот. Когда Орнер вернётся, а он точно вернётся, всё-таки кузен императора, скажешь мне спасибо. Не эти ручонки к тому, что тебе не может принадлежать по определению. На какой-то миг мне стало жалко Питера. На его лице отчётливо отобразилась мучительная мысленная борьба, которая происходила сейчас в нём. С одной стороны, он явно хотел осадить парня за грубость, но с другой, с другой прекрасно понимал, что тот прав. "Ну, это обычное участие, Тернер", пропурчал, наконец, он. "Ага, этот неприятный тип, получается, тоже из потомственной аристократии. Я просто хотел утешить Анне", продолжил Питер с оправдывающимися нотками, удешая ее словами, а не объятиями. жестко ответил Тернер. Питер зло сверкнул на него глазами, но спор продолжать не осмелился. Насупился и принялся ковырять вилкой совершенно остывшим жарком, который стояло перед ним. Какое-то время за соседним столиком царило молчание. А я закончила с ужином и совсем собралась встать и уйти в свою комнату, но тут Энни опять заговорила. Но мы не можем сидеть и ничего не делать, плаксиво заявила она. «Орнеру нужна наша помощь. "И как нам ему помочь?" полюбопытствовал Тернер. "Или хочешь пойти к лорду Блэкнеру и слезно умолять его вернуть Орнера?" "Нет", Энни выразительно передернула плечами от этого предложения. «Эта черная крылатая ящерица в лучшем случае посмеется над нами, а в худшем закинет куда-нибудь так же, как и Орнера. Я решила задержаться за столом и дослушать разговор до конца. Интересно, что эта троица придумает. "Но что ты тогда предлагаешь?" спросил уже Питер. Надо идти к лорду Ретнеру. воинственно стукнула кулаком по столу. Орнер, его кузен, он обязан вмешаться в ситуацию. "Думаешь, лорд Ретнер еще не в курсе произошедшего?" с нескрываемым скепсисом спросил Тернер. "Сильно сомневаюсь в этом". "А вдруг?" Энни раздраженно фыркнула. "Как бы то ни было, но я собираюсь отправиться к нему немедленно, прямо сейчас". Если он обо всём узнает, то пусть объяснит своё возмутительное бездействие. И девушка решительно встала, видимо, намереваясь немедленно отправиться в замок. Девочка моя, остынь, неожиданно послышался голос Майки. Должно быть, разговор этой компании заинтересовал не только меня, но и хранительницу факультета. Никуда ты не пойдёшь. Почему это? зло переспросила Энни. Потому что, во-первых, лорд Реднер в курсе того, что случилось с Орнером, ответила Меги. Во-вторых, ты всерьез решила требовать у него отчеты? Очень смешно. Но он обязан, скинулась возразить Энни. Ой, даже не вздумай это ляпнуть в его присутствии, грубо перепила её Меги. Иначе наказание Орнера покажется детской шалостью по сравнению с тем, что будет уготовано тебе. Лорд-протектор ничем тебе не обязан и объяснять свое действие или бездействие он не должен даже императору. Лицо Энни покрылось некрасивыми пятнами волнения. Ей очень не понравились слова хранительницы, но возражать она не осмелилась, лишь плотно сжала губы, всем своим видом выражая ярое несогласие. Но больше меня заинтересовала реакция Тернера. Парень как-то загадочно улыбался, как будто получал удовольствие от всей этой сцены. И было в его взгляде какое-то непонятное ликование. Очень странный парень. Не нравится он мне. Ах, да, я про это уже говорила. А в третьих, Лорд Эрнера всё равно сейчас нет в университете, завершила Мэйки. Но почему он не приказал Лорду Блэкнеру вернуть Орнера? не унималась Энни. Хм, а должен был В голосе Мегги прозвучал сарказм. Девочка моя, ваш товарищ получил по заслугам, и к слову, ему очень повезло, что лорд Блэкнер обошелся с ним настолько мягко. Мог бы и покалечить в гневе. Это возмутительно. опустилась обратно на стул. Орнер, кузен императора, а какая-то там крылатая ящерица? Мой тебе совет, следи за языком. Резко содjela её Мегги, не дав договорить. Как вы все сегодня убедились, лорд Блэкнер скор на расправу. Если до него дойдут слухи о том, как упорно ты его называешь, то Мегги не завершила фразу, впрочем, оно было и не нужно. Эни прекрасно поняла, на что намекает хранительница факультета. Вон как побледнела бедняжка. В общем, дорогие мои, не тратьте время зря завершила уже мягче маки. Скоро ваш ненаглядный орнер вернётся, в этом не сомневайтесь. Уверена, что изрядно присмиревший. А вы пока займитесь домашним заданием. Я не стала дожидаться, чем закончится эта беседа, и без того узнала всё, что мне было надо. Встала и тихонько выскользнула из столовой, по обыкновению стараясь не привлекать чужого ненужного внимания. У себя в комнате я первым делом проверила расписание занятий на завтрашний день. Ага, только лекции. По истории, по основам артефактологии и целительства. В принципе, ничего сложного или требующего долгой подготовки. Значит, я спокойно могу провести этот вечер так, как сочту нужным. Сейчас всего шесть вечера. У меня есть несколько часов до отбоя. Этого вполне хватит для того, чтобы наведаться на факультет черных драконов. Да, я собиралась воспользоваться любезным приглашением лорда Блэкнера. Сегодня он подтвердил, что я без проблем миную полог защитной магии, который окутывает его факультет. А значит, сумею наконец-то встретиться с Коннором. А еще меня очень заинтриговали слова Велнера о том, что его библиотекарь выдаст мне любые книги, какие только захочу. Получается, я и о битве на Северной пустоши смогу узнать. На этом моменте размышлений я невольно поежилась. Вспомнилось суровое предупреждение Эйнара о том, что мне не стоит лезть в это дело. Мол, я сильно пожалею, если он узнает, что я вновь попыталась получить информацию о том событии. А вдруг это ловушка? Вдруг лорд Блэкнер потом передаст Эйнару о том, что я ослушалась недвусмысленного приказания. Я опять поежилась, но усилием воли отогнала от себя неприятные мысли. Ладно, пока сосредоточимся на малом. Я просто хочу увидеть Конора и убедиться в том, что у него все в порядке. Решив так, я выскользнула в коридор, осторожно прикрыв за собой дверь. Стоя на крыльце, я долго медлила, не решаясь спуститься. На настоящий момент запрет покидать здание факультета был с меня снят, но позволена ли мне обычные прогулки по территории университета. До сего момента я не пыталась проверить этого. Все мои вылазки заключались лишь в недолгой дороге до замка, где проводились занятия, да обратно. "Далеко собралась", прозвучала на ухо негромкое, едва я сделала шаг на первую ступеньку. "Ага, — таки Мэгги продолжает приглядывать за мной". "Нет, я хочу подышать свежим воздухом перед сном", проговорила я как можно спокойнее. "Ты вполне можешь сделать это с крыльца", мягко сказала Мэгги. "Вот ведь зараза" Неужели моя задумка потерпит крах, по сути, не начав осуществляться? "Меги, но это же смешно", фыркнула я, постаравшись, чтобы в голосе прозвучало как можно больше искреннего негодования. Неужели мне нельзя просто прогуляться? Или лорд Третнер всерьез опасается, что я намерена сбежать? Если бы я хотела это сделать, то уже сделала бы. Я ведь каждый день хожу на занятия и возвращаюсь обратно. Маги молчала так долго, что я осмелилась спуститься еще на несколько ступенек. При этом я каждую секунду ожидала, что вот-вот меня подхватит знакомая магия и перенесет обратно в комнату. Ты специально выбрала для прогулки тот вечер, когда лорда Терреднера нет здесь, спросила она. А разве его нет? О, наверное, во мне умерла великая актриса, с таким неподдельным удивлением прозвучал мой вопрос. Переигрывай, Шамара, Сухо ответила Мэгги, не оценив мой талант. Я видела, что ты сидела в столовой рядом с компанией Орнера и внимательно слушала наш разговор. О, Теона, какая наблюдательная. Я выдавила из себя блеклую улыбку и пожала плечами. И всё-таки, неужели я до конца обучения буду сидеть в заперти?» — поинтересовалась я. Мегги, но ну это в самом деле нелепо. Чего боится лорд Реднер? Ничего, а за кого? поправила меня Мэгги. Он боится за тебя, Амара. Ты уже дважды была на расстоянии шага от гибели. Третий раз может оказаться финальным. Но это не значит, что нужно постоянно держать меня под замком, огрызнулась я. Мэгги тяжело вздохнула, опять надолго замолчала, и я одним прыжком преодолела оставшиеся ступеньки. На тебе больше нет родового кольца Реднеров проговорила Мегги, и я замерла, так и не сделав очередного шага. "И что?" я с нарочитым вызовом усмехнулась. "Лорд Треднер сам снял его, правильно рассудив, что с ним мне будет невозможно учиться. Точнее, его убедил так сделать Велнер, исправила меня Мегги. "Красноречию ему не занимать. Этот черный дракон может быть очень хитрым, очень обольстительным, очень" Я помню все твои предупреждения о коварстве и жестокости черных драконов, торопливо перебила я. Не беспокойся, Мэйки, на память я не жалуюсь. Ноги опять издала полной тревоги и волнение вздох. Так я могу идти? полюбопытствовала я. Вообще-то защитная магия уже должна была подействовать, но я все еще на улице, а не в своей комнате. Получается, запрет действительно снят. Ох, лорд Реднер не оставил мне никаких распоряжений на твой счет», — неохотно призналась Меги. Поэтому останавливать тебя, я не имею права. Я торопливо опустила голову, пряча в тени довольную усмешку. Но «Ну, Амара Меги запнулась, не завершив фразу. Подумала немного и все таки медленно проговорила, тщательно подбирая каждое слово. все таки будь осторожна, и на твоём месте Я бы не испытывала терпения лорда Реднера. Оно у него отнюдь не безграничное. «Ну, я и не собиралась, сказала я как можно увереннее. Но-ну, -ну», Мэгги вздохнула в третий раз, добавила негромко, но с нажимом. Советую тебе не опаздывать. Если не вернешься до отбоя, то о прогулках придется забыть на очень долгий срок. Хорошо, я учту, максимально ровно ответила я. И чуть ли не бегом рванула к стене кустарника, отгораживающе факультет от остальной территории университета. Правда, около самого полога магического заслона мою спину вдруг кольнул чей-то взгляд. Я обернулась, увидела, как дверь, ведущая в здание, захлопнулась. Хм, получается, кто-то был снаружи все то время, пока я разговаривала с Мэгги, но почему я никого не увидела? А впрочем, нашла чему удивляться. Чары невидимости, и маскировочные заклинания еще никто не отменял. Правда, почему тогда Маги не предупредила меня о том, что нас кто-то подслушивает? С другой стороны, зачем ей это делать? Вроде бы ни о чем запретном мы не беседовали. И все равно, мое прекрасное настроение, воцарившееся после получения разрешения на прогулку, после этого крохотного происшествия значительно ухудшилось. Как-то резко потяжелело на душе, а сердце кольнуло дурное предчувствие. Осенью темнеет гораздо раньше, чем летом. А вот и сейчас на аллеях Уже зажглись магические фонари, которые ярким жёлтым цветом разбавляли сгущающуюся на глазах сень вечера. Я неспешно шла по дорожке, наслаждаясь тёплым прекрасным вечером. Пахло хвойной смолой, от цветущих растений, и понемногу я опять принялась улыбаться, даже не верится, что вот-вот я встречу Конора. Внезапно я замедлила шаг, а потом и вовсе остановилась, настороженно повела головой из стороны в сторону. Ничего не понимаю. Я прекрасно знала, где находится факультет рода черных драконов. Он располагался как раз на полпути между моим факультетом и замком. По меньшей мере, два раза в будни я проходила мимо, когда спешила на занятия. Аллея сюда вела прямая и без всяких ответвлений, но сейчас я не узнавала местность. Высоко над моей головой переплелись кроны деревьев, все еще пышные разноцветные, хоть и начавшие облетать в преддверии скорой зимы. Они негромко шелестели, как будто переговариваясь друг с другом. По обе стороны от дорожки виднелось густое переплетение каких-то кустарников, сильно разросшихся, как будто садовники по какой-то причине обходили стороной эту часть парка. Это место было мне почему-то знакомо, такое чувство, будто я уже бывала здесь. Я негромко ахнула. Но, конечно же, Этот уголок парка удивительно напоминал тот, в котором мы с Эйнором оказались после визита в загадочное заброшенное здание. Но почему я оказалась здесь? Как будто мои ноги сами привели меня сюда. Опасности при этом я никакой не ощущала. Напротив, на сердце вдруг стало очень радостно и легко, как будто кто-то невидимый, но очень сильный и добрый, погладил меня по голове и неслышно пообещал, что всё будет хорошо. Что все мои проблемы в ближайшее время сами собой разрешатся. Что-то влекло меня отолеи в глубь парка. Какая-то неведомая сила словно звала меня сойти с гравийной дорожки и углубиться в заросли. Чушь какая-то, пробормотала я. Эйнар уверял меня, что никогда больше я не сумею побывать в тех руинах, слишком могущественная и древняя магия защищает их от любопытствующих взглядов. Но сейчас Сейчас я была почти уверена в том, что этот запрет меня не касается. Амара. Слабое дуновение ветра принесло мое имя из лиловой густой темноты, залегшей под стволами деревьев. И опять-таки, никакого страха я не почувствовала. Чудилось в этой тьме что-то знакомое. Нет, даже больше родное. Амара. я вздрогнула, услышав рядом знакомый голос вождение мгновенно растаяло без следа, как будто его и не было. Что ты тут делаешь? полюбопытствовал лорд Блэкнар. А именно он стоял рядом. При этом я не слышала, как он подошёл. Худощавая фигура лорда, как и обычно, затянутая в чёрную одежду, словно сама сплелась рядом из нити сгустившегося мрака. Да вот я растерянно улыбнулась, решила навестить Конора и заблудилась. В светлых глазах Велнера заплескалось недоверие. Детка, мой факультет в противоположной стороне, и ты об этом прекрасно знаешь. Боюсь, я даже себе не смогла бы объяснить, как попала в эту часть парка. Поэтому промолчала, опять посмотрев в темноту, плескавшуюся за пределами круга света, отбрасываемого фонарем. Ощущение чужого присутствия не пропало полностью, скорее, затаилось в самом дальнем уголке моей души. Мне по-прежнему казалось, что кто-то наблюдает за мной из за плотного ряда деревьев. И, вопросительно протянул Велнер, так и не дождавшись ответа: "Как ты тут оказалась?" "Ну, наверное, слишком сильно задумалась по дороге", честно сказала я. Губы Велнера дрогнули, как будто он хотел спросить ещё что-то, но в последний момент мужчина передумал. Хм, "Занятно", обронил чуть слышно. В свою очередь, внимательно глянул в темноту, и над ней его зрачков вдруг вспыхнуло хищное любопытство. А ты тут раньше когда-нибудь бывала? Я горло вдруг перехватило спазмом, пока еще не сильным, лишь предупреждающим. Но на какой-то миг я немо раздявила рот, сиясь втянуть в себя воздух. Показалось, будто меня душит чья-то ледяная рука. Неприятное ощущение тут же исчезло без следа. Я на всякий случай подняла руку и потерла горло, убеждаясь, что всё в порядке. Впрочем, можешь не отвечать. Медленно протянул Велнер, мимо внимательных глаз которого моё движение точно не прошло. И без того очевидно, что это всё равно не в твоей власти. Хмыкнул и опять повторил: "Занятно". "А вы что тут делаете?" с нескрываемым интересом спросила я. Тут же осеклась, осознав, насколько дерзко это прозвучало. Велнер однако не рассердился на моё неумеренное любопытство. По-моему, он вообще не услышал моего вопроса, так напряжённо вглядывался во тьму. Что он там хочет увидеть? Вы что-то заметили? Набравшись решимости, вновь спросила я. Заметил, что ты задаёшь слишком много вопросов. Всё-таки снизошёл до ответа Велнер. Хвала богам, при этом в его тоне не было ни капли гнева или раздражения. Я проводил тут один очень занимательный магический эксперимент, продолжил он тем временем. Правда? я изумленно вскинула брови. Эксперимент поздним вечером не в аудитории, а на аллее парка. А где же тогда ваши инструменты? Я на всякий случай опять огляделась по сторонам. А где? на этот раз я не договорила не из-за невидимой руки, сжавшей моё горло, а от самой, что ни на есть настоящий. Велнер всё-таки утомился от моих расспросов и решил их прекратить самым действенным, хоть и жестоким способом. Я не успела заметить его движение, настолько оно было молниеносным. Как вдруг моё горло не больно, но весьма ощутимо стиснули его прохладные пальцы. Ты задаёшь слишком много вопросов, с нажимом повторил Велнер. «И от тебя слишком много шума. Про- простите. Задыхаясь от недостатка кислорода, пискнула я и привстала на цыпочки, когда Велнер приподнял меня над землей, чуть усилив свою хватку. В ушах зашумело, а в глазах принялось медленно, но неотвратимо темнеть. Несколько секунд лорд Блэктер молча смотрел на меня, как будто желая убедиться, что я осознала урок, а возможно, борясь с желанием окончательно задушить меня. Затем убрал руку так же резко. Я закашлялась, от жадности втянув в себя слишком много воздуха, попятилась от него, растирая горло. Не переживай, синяков не будет. Велнер едва заметно усмехнулся, бросил последний взгляд в темноту и добавил: "В любом случае я понял. Эксперименты мне больше не нужны. Есть способ добиться желаемого гораздо проще и быстрее. рада за вас." Пробормотала я и развернулась, готовая броситься прочь со всех ног. Что-то разонравилась мне идея сходить в гости к Коннору. Меги права, от чёрных драконов надлежит держаться как можно дальше. Никогда не знаешь, что им в голову придёт. Не торопись так. В следующее мгновение вокруг моей талии зазвенела зелёная ловчая нить, заставив остановиться. Мягко потянула меня назад, и я неохотно обернулась к лорду Блэкнеру. Эх, всё-таки зря я не послушалась Мейки. Сейчас продолжит издеваться. А ведь я почти поверила в то, что он не такой уж отвратительный тип. Лорд Блэкнер мягко улыбнулся, видимо, позабавленный моим насупленным видом. "Но «Ну, не дуйся", попросил негромко. "Я просто не люблю, когда мне мешают думать". Я настороженно наблюдала за каждым его движением, не веря ни единому слову. Лорд Блэкнер улыбнулся шире и вдруг перетек ко мне. В один, размытый от скорости стремительный шаг. Я шарахнулась было в сторону, но ловчая нить на моей талии натянулась, заставив остаться на месте. Да не бойся ты меня, Велнер фыркнул от сдерживаемого с трудом смеха, как будто моя реакция его веселила. Поскольку я всё равно возвращаюсь на факультет, то решил составить тебе компанию. Тут я узнал всё, что хотел. «По вполне понятным причинам мне его предложение не понравилось. Знаете, вообще-то я уже передумала, испуганно пролепетала я. Наверное, сегодня не лучший день для похода по гостям. Неужели не соскучилась по Конору? Уилнор укоризненно покачал головой, хотя в глубине его глаз при этом запрыгали озорные смешинки. Ну, соскучилась, но и в третий раз у меня не получилось закончить фразу. На этот раз повезло. Мое горло не перехватило спазмом и даже лорд блэкнер больше не пытался придушить меня просто вокруг нас расплескалась тьма портала